до этого камня около 70 метров и всё понятное дело что все не ждут от меня подвоха если я сейчас оптикой воспользуюсь эффект от занятия будет ничтожный ну как же и снайперской винтовки на таком расстоянии только слепой не попадёт но-но ну -ну, а я ведь тоже не валянок бах бах От камня брызнули осколки. Вопросы есть? Вы не целились? Плив. Он слегка озадачен, не совсем понимает то, что сейчас увидел. Даже винтовку к лицу не подняли. А почему? А зачем? Он в замешательстве. Ну, мушку с прорезью совместить надо. Надо. И если на большое расстояние стрелять, а здесь зачем? Цель я вижу обоими глазами, заметь, а не как Асанович одним. Винтовка не гуляет, смотрит туда же, куда и глаза мои глядят. Отчего же мне своим глазам не верить? И под ноги я краем глаза смотрю. Могу идти куда захочу, не споткнусь, да и цель не сбежит, замечу. Оружие это собственное, перед глазами не торчит. Всё вижу, что захочу. Присаживайтесь, котов. Особист указал мне на обрубок дерева, стоявший напротив столика. У меня есть к вам несколько вопросов, и мне бы очень хотелось получить на них исчерпывающие ответы. Спрашивайте, товарищ старший лейтенант. Надеюсь, что мои ответы удовлетворят вас в полной мере. Где вы служили? И последнее место службы или с самого начала начинать? Давайте с первого места. 3 года в частях особого назначения. С какого года и где именно? Записывайте. Через 20 минут Асабест отложил карандаш и вопросительно на меня уставился. Придуманная мною легенда, конечно, не являлась верхом оперативного искусства, но расколоть её вот так сразу, да ещё сидя в лесу и не имея связи с командованием, было абсолютно невозможно. Явных пробелов и огрехов в легенде не было. в всяком случае я постарался их избежать судя по задумчивому выражению лица хоростина мне это удалось в полной мере и теперь у него было только два пути задержать меня как подозрительную личность и тем самым вызвать недовольство капитана или предоставить событиям развиваться своим чередом Было бы это дело на передовой, я бы уже через 10 минут сидел под арестом на всякий случай до выяснения. Но позволить себе такую роскошь в условиях окружения особист сейчас не мог. Не та уж куш много насчитывалось здесь грамотных и умелых бойцов, чтобы просто так посадить под арест одного из них. Скажите, кота — А вот бойцы рассказывают, что вы как-то по-особенному пистолет носите. — Этот, что ли? — коснулся я локтем ковуры Парабеллума. — Да нет, говорят, у вас еще один есть. Расстегнув ворот гимнастерки, вытаскиваю маузер и кладу его на стол перед особистом. — Это где же он в вас так хитро упрятан? Зей заинтересованно поднимает брошь старший лейтенант. Приподнимаю гимнастёрку и показываю ему подмышечную кобуру. Интересно, что это за штука такая? Я не видел раньше ничего подобного. Я тоже не видел, товарищ старший лейтенант. А эту штуку не вместе с пистолетом, я у снайпера убитого забрал. Снимаю у Кабору и показываю на её ремешке пятно крови. Это как раз от прежнего хозяина осталось. Он, когда пистолет выдернул, я и обратил внимание, что вытащил он его не из-за пояса и не из кармана, а откуда-то ещё. Вот я и полез посмотреть, что там у него такого хитрого придумано. Наука немудрённая, легко разобраться. Коростин берёт в руки пистолет и внимательно его рассматривает. Затем лезет в небольшой сундучок, стоящий на полу справа от него, вытаскивает оттуда какие-то бумаги и просматривает их. Всё правильно. Пистолет этот действительно принадлежал убитому вами снайперу. Кстати, котов вы-то хоть знаете, кто он такой был? — Да откуда же, товарищ старший лейтенант? А мне он не представлялся, да и некогда было с ним разговаривать. — Это заместитель начальника Берлинской школы снайперов вермахта. Фигура серьезная и заслуженная. Тот-то он мне показался таким холеным да ухоженным. Понимающе киваю я головой. По морде видно было, что... Не из простых пехотинцев. Да, враг умный и опасный. В тех бумагах, что вы принесли, есть его дневник. Аж с тридцать девятого года он его ведет, точнее, вел. Так вот, в дневнике все подробно расписано, когда и при каких условиях кого он застрелил. Только с начала войны на его счету уже более сорока человек убитых бойцов. наших бойцов котов. Стало бы тебе вовремя я его на тот свет сопроводил. Да уж, не повезло фашисту. Зато мне повезло. И это так, кивает головой осависть. Кстати, ещё хотел спросить у вас: бельё шёлковое у вас откуда взялось? Оттуда и взялось, товарищ старший лейтенант. У немца в вещах запасное билье лежало, его-то собственное я пулями просто в клочья изорвал. Ага, я так и подумал. А вот ещё, у меня к вам вопрос будет. Стреляете вы хорошо. То, что из винтовки это я понимаю, снайпер всё-таки. А где же вы так ловко из пистолета стрелять выучились? Да и носите вы его иногда как-то странно, совсем на немецкий манер. А тут ничего удивительного нет, товарищ старший лейтенант. Вы попробуйте-ка по тайге Теодолит потаскать. Он собака вместе со своей треногой почитай путь везет без малого. А ещё мешок с запасами. Как тут ещё и ружьё-то волочь? Чем паче, что висит эта хреновина аккурат на правом плече. И наган, в случае чего, достать вообще невозможно. Вот и носим мы его с левой стороны. От твоей привычка у меня любой рукой пистолет из кобуры выхватывать. А тут и недолго с двух рук стрелять научиться. Хворостину удивлённо поднимает брови. Послушать вас, котов, Так там не геологическая экспедиция, а прямо-таки какой-то отряд специального назначения. Так ведь Колыма, товарищ старший лейтенант, не прочухался вовремя, тебя уже под кустом жрут. Это кто же там жрет? Да известно кто. Там, помимо обычного зверя, всяких прочих гавриков хватает. Не уж-то настолько серьёзно. А вы там сами-то бывали? Особист передёргивает плечами. Да нет уж, мне как-то и без Калымы хорошо. Но вот побываете, там посмотрите, какие там нравы царят. А что до отряда специального назначения, так это вы, товарищ старший лейтенант, прямо в точку попали. Ведь ведь в курсе, наверное, что мы и там в основном разыскиваем. Откуда вдруг вы котов не считаете себя настолько важной фигурой, что про вас все знать должны? Не извините, товарищ старший лейтенант. Только мы и вправду там не сбору по сосенке набрались. Калымская экспедиция в основном золото ищет. Сами понимаете. Без НКВД тут никак нельзя. Вот и у нас на каждый десяток рабочих Один оперативник уж точно есть. А живем мы все вместе? Тайга, она только кажется большой. На самом деле все люди в ней рядышком ходят. Вот и живем мы дружно. Глядишь, иной раз мы им поможем. А когда и они нам подсобят... Ну, и учимся друг у друга. Как же без этого? Стрелять с двух рук это я от них научился. А по лесу ходить это я и сам хорошо умею. Побегаешь несколько лет по тайге, чему хочешь научишься. драться, как я понимаю, вас там же научили. Ну, я и сам драчун неплохой. На КВЖД работал опять же. А там местные китайёзы тоже мастера руками ногами помахать. Да ловка так. Не сразу и проситё, что откель в тебя кулак прилетит. Ладно, котов. Про немецкий язык я вас и не спрашиваю. Наверняка и это вы объяснить умеете. Непонятно только мне, как же вы такой ловкий да сообразительный и до сих пор рядовым бойцом ходите. Так про то, товарищ старший лейтенант, не меня спрашивать надо. При повыше меня люди имеются, им-то, наверное, видней, чем нам с вами. Если у вас связь с нашими есть, так и запросите, кого надо. Кто этот такой Котов? Откуда он взялся и чего тут вообще делает? Особист выкну. Не да уж не упущу такую возможность. Только, кажется, ты мне, друг ситный, человеком подозрительным. Послушать тебя, ну, вроде все правильно. И так может быть, как ты сказал, и по-другому тоже может. Не слишком ли уж часто на меня из лесу такие вот специалисты вылезают? — А что, товарищ старший лейтенант, неужто не один я такой? — А тебе-то зачем? — А тебе-то зачем? Ну, если несколько опытных человек да в одну группу собрать, больших дел наворотить можно. Ага. Даже слишком больших. Хворостин встаёт с места и потягивается. Видно, что он сильно уставший. По воспалённым глазам понимаешь, что спит особьсть мало. Да ты сиди и коту сиди. Это я так про себя размышляю. «Уж больно ты, человек, интересный и непонятный. Вот я и хочу во всех этих непонятках разобраться. Только что-то не выходит пока». И в его руке неожиданно появляется спичечный коробок. «Лови!» Не вставая с места, я вытягиваю левую руку в бок. «Хлоп!» И коробок зажат в моей ладони. Хворостин внимательно смотрит на меня. Осторожно кладу коробок на стол. — Чей ты вы, товарищ старший лейтенант? — Чего-то не понял я. А он садится на свое место. — Так, посмотреть я кое-что хотел. — Понимающе киваю головой. — А, ну да, теперь я понимаю. Только у нас этот фокус иначе выглядел. — И как же? Врала я рука моя резко дёргается к лежащему на столе спичечному коробку инстинктивно собест протягивает свою руку чтобы перехватить меня я успеваю схватить коробку и в этот момент его ладонь прижимает мою руку к столу и что а вы сюда посмотрите товарищ старший лейтенант